Глава пятая С основными вопросами мы с Джоти закончили еще до обеда. Это очень быстро, учитывая объем всего, что мы успели разгрести. Брачный договор мы подписали первым. Там даже правок не потребовалось. Юристы действительно хорошо поработали. Надо будет своим премию выписать. Образцово-показательный договор получился. С активами в обмен на хранилище мы провозились дольше, но тут я уже представлял, чего хочу. Половину я взял акциями крупных мировых производителей, из которых будет идти регулярный доход в виде дивидендов. Половину доли в местном бизнесе клана Джоти. Хорошо, что Джоти не стал вредничать и сразу предложил на выбор два крупнейших проекта своего клана. Не там, не там, моя предполагаемая доля и близко не дотягивала до контрольного пакета, так что я просто стал одним из держателей солидной части бизнеса. Теперь, ко всему прочему, у меня еще есть и прямой выход на сталелитейную промышленность. Сам по себе металл в таких объемах мне не нужен, конечно, но попозже можно будет подумать о том, чтобы поставить рядышком с основным заводским комплексом небольшой цех по выплавке болванок для артефактных заготовок. Там же, по сути, нужны только специфические формы, остальной процесс литья стандартен. Сейчас объемы моего кланового производства не те, чтобы в это вкладываться, но мы пока только в самом начале пути. А дальше кто его знает? Если Лопани действительно сможет улучшить циклику артефактных заготовок, у нас их с руками отрывать будут. И не только в нашей стране. Вот тогда собственное литье металлических болванок станет коммерчески выгодным. А что с самим объектом, спросил Джоти, когда мы согласовали активы? «Об этом я и хотел вас спросить», — улыбнулся я. «Через пять дней Магади организовывают большое свадебное мероприятие у себя в порту сурат Я однозначно там буду. Если вам это удобно...» «Удобно», — кивнул Джоти, даже не дослушав. «Я тоже там буду». У меня только брови вверх взлетели. Кто ему Магади? Мы с ним еще даже не породнились, а присутствие главы великого клана на свадьбе небольшого рода вроде Магади — это неожиданно. «Так там все чужаки будут», — снисходительно хмыкнул Джуати, увидев мое удивление. «Сидхарт, Лакшти, вы — это уже достаточный список, чтобы многие захотели присоединиться к мероприятию». «Не говоря уже о самом Кассии Магади. Первый в мире полноцветный маг восьмого ранга, то есть как минимум ровнее традиционным девятым рангом, Маг, вошедший в шестерку сильнейших в стране. Думаете, кто-то упустит шанс наладить такие связи?» «Раджаджи, вы вообще видели список гостей, которые подтвердили свое присутствие?» «Где бы я его увидел, интересно?» Глава рода Магади мог, конечно, поделиться, да только он в Сурате. «Насколько я знаю, в столице сейчас нет никого из аристократов Магади. Даже Шанкара после нашей работы на объектах системы не вернулась сюда». Как-то не интересовался, нейтрально улыбнулся я. «Зря!» — загадочно улыбнулся Джоти. «Вы очень сильно удивитесь, Раджаджи». Что, вся элита соберется? Практически, кивнул Джоти. Кроме Тикту, Пангетцу и Кишори. Все остальные великие и вечные древние подтвердили свое присутствие. Это, правда, не значит, что приедут именно главы родов и кланов, но, как минимум, представители их родов там будут. Я только головой покачал. Интересно, Магади готовы к наплыву таких гостей? Или они сейчас в своем порту всем родом носятся, как ужаленные? «И это я не говорю о средней прослойке», — добил меня Джуди. «Я не удивлюсь, если свадебное мероприятие Магоди станет самым масштабным за последние несколько лет». «Ну да, это на приемах обычно есть ограничения по численности приглашенных гостей. Все же они проводятся на какой-то закрытой территории, а она не резиновая. К свадьбам это не относится. Основное торжество и первый вечер гуляний проходят на открытой местности, у реки или у моря. Там хоть несколько тысяч гостей могут собраться. На свадьбы не просто семьями, иногда целыми родами приезжают. И это лучше всего показывает отношение к виновникам торжества. Более массового и одновременно неформального мероприятия для аристократов просто не придумаешь. Придется жену туда везти, да, вздохнул я. Боюсь, иного она вам не простит. Тактично покачал головой и едва заметно улыбнулся. «Стоп!» — внезапно осенил меня. «Вы сказали, все вечные подтвердили свое присутствие. Императорский род тоже?» «Тоже!» — подтвердил Джоти. «Но приплыли. Я очень надеюсь, что Магади понимают, во что они ввязались. Любое мероприятие с участием представителей императорского рода — это особая ответственность. До сих пор из моего клана только я сам и Дхарма Тара могли себе позволить пригласить императорский род. Впрочем, нет, послать-то приглашение мог любой, а вот реально рассчитывать увидеть на своем приеме членов императорской семьи только я и Так-то из вежливости многие прослойки, как выразился Джоати, действительно посылают приглашение императорскому роду. Просто никто не рассчитывает, что его примут. «Ладно, в общем, я предлагаю погулять на свадьбе Магади денек-другой», — вернулся к теме я, «а затем съездить привязать к вам хранилище. Там близко, одним днем обернемся». Согласен, отличный вариант, кивнул Джоти. Ну а я сам под шумок еще и на морской объект в секторе лопания загляну, пожалуй, Неохота мне лишний раз в такую даль тащиться, а это торжество прям как специально напрашивается на совмещение с моими задачами. Да и не люблю я длинные гулянки, если уж на то пошло. Проводив Джоти, я занялся этой нелепой аферой о Кишоре. Сначала отправить обратно дары и коротко пояснить, в чем их отправители неправы. Час убил на эти письма. Все потому, что даже самые простые фразы при желании можно трактовать как угодно. А объяснять подробно неуместно. Кто такие эти гейтасару, чтобы я перед ними наизнанку выворачивался? И уж тем более обойдется без подробностей сам Кишори. Однако я держал в уме, что бывшему главе ИСБ вполне может хватить наглости показать мое письмо бывшему императору и зажать при этом нормальное объяснение. Друзья друзьями, а выгоды родов врозь. А потому с этим письмом извернуться было как бы не сложнее, чем с ответом Гайтасару. Затем мне пришлось обзванивать людей. Глав родов своего клана, а потом и на Раджи из Домаяти, и каждому. Каждому пришлось хоть что-то рассказать. Кто-то задавал много вопросов, с кем-то было проще. Глав родов Дхарматара, Махини и магаде я вообще послал к их же козырям. Если чужаки до сих пор не рассказали что-то о нашей деятельности своим родичам, то почему это должно быть моей проблемой? Ничего секретного в нашей работе на мир нет. Ни помочь, ни помешать нам никто не сможет. А информация? Рано или поздно они все равно внесут ее в свои родовые хроники. Так какая разница? Пусть сразу удовлетворят о любопытство своих семей. Асан и Астарабади и так многое знали и не стали наседать на меня с вопросами. Зато я столкнулся с их мстительностью. Благо, люди они прямые, и об их планах я узнал сразу. Асан пообещала при встрече на любом ближайшем приеме повесить на Кишори легонькую лекарскую гадость зная ее уровень работы с праной как бы Кишори потом не пришлось мехта о помощи умолять причем именно рибиру мехта никто кроме мага девятого ранга с ее абсолютной олекарской шахте с этой конкретной гадостью от асан не справится по крайней мере с гарантией астрабади пошел более простым и привычным путем и пообещал уничтожить репутацию кишори при помощи слухов из теневого мира и по плану он отвел на эту акцию буквально пару месяцев я внимательно выслушал их обоих «Интересно же». Заодно подивился, насколько чудовищными возможностями обладают мои ближники, пообещал себе вернуться к этому вопросу при случае и жестко присек их активность. Еще не хватало, чтобы они своими действиями косвенно подтвердили правоту Кишори. Главы кланов на Араджи и маяти под вечер показались мне ангелами. Оба внимательно меня выслушали, спросили, нужна ли какая-то конкретная помощь, И, не задав ни единого вопроса, согласились на все мои предложения. Золото, а не союзники. Выпив кофе и немного отойдя от бесконечных переговоров на одну и ту же тему, я решил все таки предупредить еще и Аргуса. Это сейчас Кишори зацепило лично меня, а если хоть кто-то из Ариста сообразит, что с древней системой работаю не только я, достанется всем пришельцам. Аргус выслушал меня и выдал в ответ длинную матерную тираду. А вот его активность в отношении Кишори я уже ограничить не смог. Хотя, справедливости ради, Аргус дров не наломает. Наверное. Так, мне осталось выбрать какой-нибудь прием и сходить туда просто для того, чтобы лично опровергнуть все эти нелепые домыслы. Главное, чтобы на этом приеме был хоть кто-то, кто не постесняется задать мне нужный вопрос. А после первого смельчака лавина наберет обороты уже сама по себе. По моей просьбе Мирая притащила мне стопку приглашений. Присылали-то их все, кому не лень, но я мало куда ходил. А тут смотри-ка, пригодилось. О, прием у Таджуан буквально завтра. Мало того, что клан, контролирующий две трети СМИ в стране, сам по себе привлекает определенных людей и задает очень удачный в данном случае тон своему приему, так еще именно с Таджуан я реально работал и до сих пор поддерживаю хорошие отношения. А значит, мое появление на этом приеме не будет смотреться странно. Попытки оправдаться тоже хороши в меру. И только закончив со всем этим, я позволил себе до хруста сжать зубы и зло выдохнуть. Вот же Кишори-урод. Столько работы на пустом месте я, кажется, еще никогда не делал. Причем в обеих жизнях. Ладно, я это запомню. И раз уж неприкосновенность с Кишори снята вместе с должностью, я найду, чем ему отплатить. Причем ради момента, когда моя месть нанесет врагу максимальный ущерб, я даже подожду. Чуть-чуть. Пусть пока успокоится и расслабится. От этого мой ответный удар станет только эффективнее. А пока на полигон. Давненько я не гонял своих гвардейцев, они там уже очередь, наверное, на месяц вперед расписали. Что ж, будет им сегодня счастье. Заходи, Феришт. Глянув на открывшуюся дверь кабинета, произнес я. На полигоне я провел почти два часа, и теперь, приняв душ и переодевшись, довольно развалился в своем кресле. Я не бездельничал, конечно, все текущие дела, которые я отложил из-за Кишори, все равно никто больше не сделает. Но чувствовал себя отдохнувшим, как ни странно. Растарабаде пересек мой кабинет и плюхнулся в кресло около рабочего стола. Я отложил бумаги и с интересом посмотрел на ближника. Этот человек с рядовыми новостями не приходил. «Студент Ксару!» — обозначил тему Астарабаде. «О, наконец-то!» — улыбнулся я. Контракт на учебу с моим кланом Ксару давно подписал, и драконовские санкции в случае нарушения, которые туда пропихнул Астарабади, парня не смутили. После этого Ксару тихо-мирно работал на полставки в нашем временном филиале в столице, и о нем ничего не было слышно. А время шло. Артефактами давно пора было переезжать в Локнау, я и так задержал их в столице куда дольше, чем планировал. И сделал это только Радиксару, по сути. А этот паршивец отказывался проявлять свою натуру. Декаду назад он встречался с безопасником клана Тикту. Начал Астарабаде. Подслушать их мы не смогли, люди Тикту пользуются изолирующим куполом. Почти таким же, как твой, только одноцветным. Я молча кивнул. Это плетение не сильно распространено, его считают визитной карточкой армейской разведки, но было бы странно, если бы у великого клана его не было. «Та встреча длилась примерно полчаса», — продолжил Старободи, — «а безопасник был практически рядовым сотрудником. Я не стал тебе докладывать, это выглядело как обычная проверка перед встречей с кем-то из аристократов главного рода клана. Логично». «Сегодня Ксару встретился с главой клановой СБ Тикту», — сообщил Астарабаде. «И на этот раз под изолирующим куполом они просидели почти три часа». «То есть Ксару пешка», — сделал вывод я. «Для Тикту да», — согласился Астарабади. «Правда, далеко не всех пешек инструктирует лично главный безопасник клана, но...» «То, что парни не допустили к главе клана или хотя бы к кому-то из аристократов, говорит само за себя», — закончил я за него. А Астарабаде кивнул. «А с представителем рода Ксарашт он, я так понимаю, не встречался», — уточнил я. «Нет», — ответила Старобади. «Кроме девчонок Тикту и Ксарашт в Академии, парень ни с кем из аристократов этих родов не знаком». «И даже на неофициальном приеме в парке Академии ни с кем не говорил», — удивился я. «Ко мне-то он именно тогда подошел. «Что ему мешало точно так же познакомиться с главой клана Тикту?» «Или с главой рода Ксарашт?» «Я запросил эти данные из Академии», — понимающий улыбнулся Астарабаде. «На фигуру посолиднее мне не дали бы информацию, но простолюдин к Сару явно не входит в сферу интересов Мехта». «Нет, он ни с кем из них там не разговаривал. Из аристократов он подходил только к тебе». «Очень странно». «Нет, если бы парень честно работал на меня и не встречался с безопасниками Тикту, можно было бы сказать, что он выбрал свой путь и четко ему следует». Но сейчас скорее похоже на то, что игра «Тикту против меня» с использованием студента Ксару началась задолго до того неофициального приема в Академии. «Ну, как минимум, рот Ксараж в этой игре не задействован», — задумчиво произнес я. «И это хорошо». «Что хорошего?» — приподнял брови Астарабади. «Минус один противник, пожал плечами я. Плохо, что ли?» Астарабади поморщился, но промолчал. «Да, Ксараж-то довольно слабый рот. Нам они, в общем-то, не противники». Но их участие все равно предполагало бы какие-то ответные действия с нашей стороны, а так работы меньше. Как считаешь, Ксару передал безопасникам Тикту нашу схему плетения? поинтересовался я. С собой у него ничего не было, неопределенно покачал головой Астарабади. Но если он успел эту схему освоить, он мог нарисовать ее прямо там, под куполом. За безопасником Тикту проследили. Он сразу вернулся в резиденцию клана. Ничего не понятно. Первый же артефакт, который изготовит Ксару в ближайшие дни, принести мне, распорядился я. На моем производстве Ксару доверили пока только одну нестандартную схему. Ту, что я сделал с подвохом. И, разумеется, все его изделия складывали в отдельную коробку. По большей части Ксару работал на сортировке и проверке артефактных заготовок, там невозможно что-либо испортить. Мою схему он еще только пытался воплотить в артефакт. Да, ему уже хватило времени выучить плетение, иначе он не смог бы даже начать изготавливать артефакты. Однако это было совсем недавно, парень еще и десятка артефактов не сделал. И ни один из них пока не прошел контроль качества. Причем не по признаку кривого плетения, разумеется, а по банальной надежности привязки плетения к заготовке. Тем не менее, я хотел глянуть на его успехи. Ну и не только на успехи, мало ли что там было под куполом. Может это не Ксару передавал плетение, а ему что-то передали. Или объяснили. Или показали. Местные только сами плетения менять не могут, но для того, чтобы испортить артефакт, существует куча других способов. Я уверен, что в заначку великого клана подобных гадостей хватает. Понял, передам. Кивнул Астарабади. Еще что-то есть? Спросил я. Ничего срочного, но если у тебя есть время, начал Астарабади, но не договорил. Дверь в кабинет открылась, и к нам заглянула Мирая. Шаха, извини, что отвлекаю, начала она. Говори, кивнул я. До сих пор Мирая не ошибалась, и любое ее сообщение, каким бы странным оно ни казалось ей самой, всегда было вовремя. Есть, видимо, у хороших секретарей соответствующая Чуйка. Джасар к Сару просит аудиенции главы клана, сообщила Мирая. Ну, точно, Чуйка. «Впервые за долгое время у нас зашел о нем разговор, и Мирая решила сразу доложить о нем. «Хотя, казалось бы, кто такой простолюдин Ксару?» «Уверен, она даже не слышала о нем до сегодняшнего дня». «Он уже здесь?» — уточнил я. «Сидит на внешнем КПП», — кивнула Мирая. «Что ж...» Игра началась, похоже. те кто не выдержали, даже минимальную паузу между встречей своего безопасника с Ксару и отправкой мальчишки ко мне. «Или на это и сделана ставка?» Пока велика вероятность, что я еще не в курсе их встречи. Ксар может первым изложить мне свою версию событий и втереться в доверие. Зови, произнес я. Посмотрим, что задумали Тикто.